Глава 16. Попадание с поличным. Стальной замок охраняли на совесть. Без дозволения никому не ни выйти, ни зайти. Причем мастера даже в какой-то мере поощряли нелегальные попытки учеников выбраться за стены. Сужу это по тому факту, что попавшихся на этом наказывали на удивление мягко, снимая лишь несколько баллов, а попадались все без исключения. Я, как человек любознательный и предусмотрительный, не упускал ни единого случая изучить систему охраны. И понял лишь одно, что она минимум двухуровневая. Первый уровень — стражники, маячившие у всех на виду. Их несколько десятков, сменяются дважды в день, все крепкие, с цепкими взглядами. Приличная сила, но на такой периметр маловато, цепь наблюдения получается жидкая». Остается разве что на высоту стен надеяться, но я бы на это не рассчитывал. Среди учеников хватает ловкачей, способных по листу стекла взобраться, если припечет. А уж по замшелым гранитным блокам это как простуженному высморкаться. О наличии второго уровня охраны сужу по тому факту, что до сих пор никто из учеников не сумел добраться до выпивки и женщин нелегальным способом. Народ старался всячески, однако все хитрости пропадали впустую похоже, их разоблачали те, кто себя не показывают. Или те же парадно одетые стражники умели не только стоять с бравым видом, а и контролировать округу хитрыми охранными умениями. Лично я ничего другого не обнаружил, только стражу. Не поянился к разным участкам стены сходить и нигде не заметил признаков охранной сети, подобной маниакальной паутине кхилагра. Конечно, у меня навыки артефактурики развиты не настолько, чтобы засекать тонкие структуры в нескольких метрах каменной толщи. Однако этого должно хватать. В общем, как именно нас охраняют, я до сих пор не выяснил. Но точно знал, что охраняют серьезно. Об этом же свидетельствовали сведения, почерпнутые от матери и из некоторых книг. Все источники дружно уверяли, что стальной замок не приступен ни в мирное, ни в военное время. Его покой хранит сам император. Первый человек Равы личным авторитетом гарантирует почтенным родителям, что их отпрыски будут под его попечением в полной безопасности. Ну, это если исключить шалости с опасными куклами и некоторые другие моменты, которые нам еще предстоят. То есть то, на что и родители изначально согласны, и ученики рискуют добровольно. К воротам я приближался бегом. Сами они закрыты, а вот калитка сбоку от них нараспашку. Ждут запоздавших учеников вроде меня Или скорее услышали подозрительный шум в переулке И на всякий случай собирают ударный кулак Политика стального замка по возможности встречать проблемы на подходе Дабы те никоим образом не задевали учеников И очень может быть, что стражники готовятся встречать именно меня Очередную проблему школы Если я не успел И если Кимия из клана Кри уже мертва Никто еще толком ничего не понял «Так что в первую очередь под раздачу придется попадать мне». «Стражников у калитки семеро». «Серьезная группа, но мне с ними не воевать надо, это ведь свои, это союзники». «Если Кими мертва, лучший выход сразу сдаться». «Там несложно будет разобраться, что это дело на совести безликих, а не моей». «Если она еще жива, все усложняется». Мне надо без задержек в считанные секунды объяснить стражникам суть происходящего И добиться того, чтобы они не снаружи готовились в бой вступать, а внутри разобрались Уж не знаю, как хорошо подготовлен безликий убийца, но школа не так уж велика по площади И ученики большую часть времени проводят в ограниченном количестве мест Осмотреть их все, не привлекая внимания, не получится Так что мой предполагаемый двойник, возможно, действует топорно и тем привлекает внимание То есть на виду «Надо лишь попасть за ворота, и там я его сам быстро прищучу, даже без помощи стражи». Хотя надо признать мыслью наивно. Если у безлики в школе свой человек, он сразу проведет убийцу куда надо. Значит, нельзя терять ни секунды. Один из стражников шагнул навстречу. С показной небрежностью, опершись на копье, он выставил перед собой свободную от оружия руку и уважительно, но при этом требовательно спросил. «Что там за шум сейчас был? Похоже на звон мечей. На тебе кровь ты ранен. За тобой гонятся. Нужна помощь?» «Стражники нам не няньки, но они знают, с кем имеют дело. И также знают, что обращаться с нами надо аккуратно. Однако и дело они свое тоже не забывают, и потому просто так пускать ученика при столь подозрительных обстоятельствах не станут. Все это я понимал. И также прекрасно понимал, что быстро мне с ними миром не разобраться, а воевать нельзя» остается попытаться задавить их авторитетом аристократа. «Мне бы лишь за стену попасть, а там уже мастера со мной разбираться должны». Не сбавляя скорости, я требовательно рявкнул. «С дороги! Я Чак и семья Норрис!» Один из воинов, стоявший за спиной остальных, напрягся, взгляд его стал волчьим. Едва двигая губами, он прошептал, рассчитывая, что его услышат лишь товарищи. Чак Норрис уже внутри, прошел на закате. «Теперь понятно». Я услышал каждую букву. Да уж. Непонятно, что ему понятно, зато понятно, что я встрял. Неприятная новость. Убедить стражника в том, что я свой, все еще реально, но не стоит и мечтать о том, чтобы это получилось быстро. Однако я попытался. Продолжая сближаться, рявкнул. «Внутри не я, внутри пизлики с моим лицом. Я только что дрался с их шайкой. С дороги, надо его остановить!» Кричал я, не надеясь, что кто-то послушается. А так, чтобы было чем время занять. Язык сам по себе молотил, бездомно. Сейчас я торопливо пытался войти в состояние контроля потоков, и при этом грубо нарушал одну из главных заповедей мастера Тау. Делал ставку не на чистую силу тела и контрольцы, а на банальный навык от порядка. Я ведь не хочу убивать, мне надо просто пройти мимо этих ребят. Они выполняют свой долг, причем труд стражников следует уважать. Но, увы, в данный момент их служебный долг противоречит моим интересам. Да и они сейчас тоже сами против себя выступают, просто понятия об этом не имеют. Вразумлять их по-хорошему некогда. «Корни хаоса — не новый навык. С новыми у меня пока что все плохо. Но он почему-то слабо использовался, не возникало великой надобности. Безвредный, даже волосинку с головы не снимет. А мне, если дело доходило до драки, приходилось не только волосы снимать, но и сами головы. С врагами не церемонился». Нынешняя ситуация почти идеальная для применения. Жаль только, что эффект у навыка лишь один, не позволяет противникам сойти с места. Двигаться они могут как угодно, только подошву от земли оторвать не получится. Зато в остальном навык прекрасен. Немаленький радиус действия и приличное время удержания добычи. Несколько десятков секунд — это, конечно, не такая уж прорва времени, но достаточно, чтобы оставить стражников далеко за спиной а там, конечно, поднимется та еще тревога. И это даже к лучшему, ведь в такой обстановке фальшивому Чаку будет не просто сделать свое нехорошее дело. Честно говоря, я весьма слабо представлял, что и как буду предпринимать после того, как прорвусь за стену, где на меня набросится весь школьный персонал. Времени на разработку приличных планов совершенно нет. Придется импровизировать. Ладно, не первый раз. И раз до сих пор жив, можно считать себя профи в этом деле. Справлюсь корни хаоса. Отчаянный рывок в сгущающемся переплетении опасно темных жгутовцы. Прикосновение к ним чуевато. Это оружие. Это потенциально опасные боевые навыки. Это банальная фруктовая корка, на которой можно не вовремя поскользнуться. Обычное зрение никуда не делось. Я видел не только мир энергии, а и привычную реальность. И в реальности этой все шло не совсем так, как рассчитывал. Один стражник свалился моментально, стоило лишь активировать навык. Странно как-то упал, ведь покалечить его не должно. Видимо, неудачно двигался в этот момент, и одна нога оказалась оторванной от земли в положении неустойчивого равновесия. Ну да с этим ладно, пусть падает, даже если это вылится в перелом лодыжки. А вот то, что двое не остались на месте, удивило неприятно. Я, конечно, понимал, что не являюсь уникальным носителем набора эффективных навыков. «В РАВе хватает коллекции куда более эффектных, причем их владельцы куда опытнее в вопросах практического применения. Но я не ожидал, что такие противники окажутся в рядах обычных стражников. Или необычных. Может, это гвардейцы самого Императора замаскировались? Да какая разница, кто они? Сейчас не об этом думать надо!» Часть стражников потеряла равновесие. Они не ожидали от своих ног такого предательства. Но некоторых невидимые пута на ступнях ничуть не смутили. Даже из неудобных положений пытались дотянуться до меня оружием или руками. Уворачиваясь из скупо раздавая щадящие удары, я основное внимание уделял парочке, сохранившей подвижность. Разрядив навык впустую по их защите, я остался без главного нелетального козыря. Теперь лишь опыт и цифры способны помочь. То есть надо выжимать из себя все возможное самыми простыми методами. От обездвиженных противников я кое-как спасался, набегу радуясь неоднократному знакомству с бронзовыми куклами. Учеба с ними пригодилась». А вот парочка прытких напрягала. Они не просто закрылись от боевого навыка. Они моментально просчитали, что прорываться я собираюсь через почти сомкнутый строй, где их длиннющее оружие бесполезно. Брошенные копья еще падали, а в руках стражников уже появились короткие мечи имперской тяжелой пехоты. Парни явные профи. И что самое неприятное, убивать их нельзя. «Кровь ради такого случая, может, и простят, но зачем мне такое прощение? С голыми руками бросаясь на мечи, я успел бросить извиняющее «Простите, парни!» А дальше начал делать то, что мастер Тао тоже не одобрял. Он называл это термином «близким к разрядиться. Это когда безжалостно растрачиваешь себя. Выжимаешь все из тела, из цифр, из запаса ЦИ, сливая за мгновение столько сил, что этого хватит на час ожесточенного боя. Некогда увольнем прикидываться, надо любой ценой прорваться за стену. Уж не знаю, насколько профессионально подготовлена эта парочка, но я их смел, не замедлившись Зря они копья побросали Не ожидали, что противник их древки с разбега отфутболит, метко отправив назад владельцам А там и сам потянется, превратившись в бешеную мельницу, раздающую стремительные удары, сминающие металл нагрудников За спиной еще не раздался грох от падающих тел, а я, размазавшись в пространстве, ворвался в стальной замок Здесь меня уже ждали. Или не меня, а просто так совпало. Три мастера стояли сразу за калиткой. Моё резкое появление оказалось для них чрезмерно быстрым сюрпризом. Я бы, пожалуй, мог попробовать промчаться дальше, оставив их за спиной. Пока среагируют, пока разгонятся, прилично оторвусь. Так и попробовал поступить, но один из противников оказался тоже не лыком шит. Перекрыть дорогу не успевал, но руку вытянул шустро, будто выстрелив ею мне на перерез. Я каким-то немыслимым способом успел присесть под удар, проехался по брусчатке на коленях, обдирая штаны и кожу. И, двигаясь столь неудобным и болезненным способом, на ходу хлопнул мастера в солнечное сплетение. «Очень уж шустрый наставник, такого надо гарантированно замедлить». «Извините, уважаемый!» — крикнул я, не оборачиваясь. скачив на ноги, бросился дальше, радуясь тому, что почти не растерял темп. «Едва не поплатился». Тело шатнуло, занесло на повороте дорожки, пришлось замедлиться. И тут же мышцы слегка свело от несработавшего толком навыка контроля, брошенного вслед одним из мастеров. Слабо зацепило, или краешком задело, или эффективность зависит от некоторых цифр цели, а с ними у меня порядок. Повезло неслыханно. Проклятый Кхилагр, как же не вовремя чокнутый искусник нарисовался со своими бесчеловечными опытами. Я и наполовину не так быстро, как в нормальной форме. «А мне сейчас как никогда нужно все!» Выскочив из зарослей, я чуть не столкнулся с парой служителей, стоявших под стеной женского корпуса. Даже не просто под стеной, а вот единственным распахнутым окном. Я понятия не имел, где именно живет девочка, за которой охотятся безликие. Даже не уверен, что с корпусом не ошибся. Но теперь понял, что ошибки нет, мне повезло попасть куда надо. Успел или нет, неизвестно». Служители явные сообщники безликих Или даже состоят в шайке И дело не только в том, что под распахнутыми окнами они стоять не должны Для простых работников школы очень уж проворно ко мне развернулись, синхронно принимая боевые стойки Один после пинка влетел спиной в стенку с такой дурью, что здание содрогнулось Второго я мимоходом сбил с ног и втоптал в землю, стараясь печатать обувь посильнее Скорость при этом потерял, но ее остатков хватило, чтобы взмыть воздух и рыбкой нырнуть в окно, край проема которого располагался на высоте чуть побольше моего роста. А еще я прямо на лету выхватил меч, готовясь работать всерьез, без жалости, до смерти. Где-то впереди тот, кто пришел убивать. И мой план прост, надо прикончить его как можно быстрее. Люблю простые планы. А вот обстановка за окном смутила тем, что оказалась удивительно непростой. Я влетел в комнату, похожую на нашу, точная копия. Столько же коек и всего прочего. Успел отметить, что повсюду разбросаны вещи, многие из которых явно женские. Неприятно царапнула такая неряшливость. Еще неприятнее было увидеть не спартанские койки, а очень даже уютные кроватки. И дверь у них можно здесь изнутри на массивный засов закрывать. Не то что у нас, кто хоти, тот и заходи. И спим чуть ли не на гвоздях. К сожалению, неравенством обстановки неприятные открытия не ограничивались. В комнате оказалось столько людей, что я лишь каким-то чудом винтился между ними, никого не сбив с ног. Нет, я не о них заботился, а о себе. Ведь, повалившись с кем-то на пол, рискую потерять темп, а это чревато. Уж не знаю, каким чудом, но я успел без помех приземлиться почти на середину комнаты, где, подкорректировав курс, откатился в угол и уже там вскочил, вскидывая меч, в готовности дорого продать свою жизнь. Бой в тесном помещении — это бой, в котором мне мало что светит. Очень уж проблематично сражаться в условиях, столь скверно пригодных для маневрирования. Но куда деваться, если дверной проем перекрыт пробкой из толпившихся стражников, мастеров и служителей? Окажись, эта толпа в комнате, я бы в них увяз. Ну а так побарахтаемся. Стоп, я, кажется, увлекся. Мне ведь не с ними воевать надо, мне... И тут я, наконец, разглядел то, вокруг чего столпилась большая часть действующих лиц. До моего эффектного появления все таращились на тело. Тело, пришпиленное к полу мечом. И рукоять меча сжимала рука, мужская, но совершенно на мою не похожая. Да и тело, которому принадлежала рука, тоже не мое. Грозный мужчина, у него с подростком ничего общего. А еще я этого мужчину знаю. Это мастер, великий мастер Ур. Главный человек в школе. Теоретически для нас учеников лишь император выше по статусу. Но он выше лишь в теории, ведь мы его никогда не видели. Как и не слышали его распоряжений. Мастер сейчас не походил на притворно строгого добряка с лукавыми глазами. Выглядел он так, будто в него демон вселился. Демон смерти. Как ни странно, я в этот момент улыбнулся. Улыбнулся искренне, потому что от сердца отлегло. Дело в том, что помимо мастера я разглядел его жертву. Оказывается, это не Кими из клана Кри. Разумеется, я знал, что мастеру незачем ее убивать. Но пойди пойми всю суть замысла безликих. Мне ведь лапши могли навешать, а сами проворачивать нечто совершенно иное. В такой спешке сложно докопаться до истины. Кими, кстати, я тоже разглядел. Ученица скрывалась за телами мастеров и слуг. Все окружили ее столь плотно, что еще чуть-чуть и раздавят. На совесть прикрывали. «Тогда кого же здесь убивают? Да ведь это даже не девочка!» Под мечом мастера Ура корчилось тело в мужской одежде. Лицо не видно, но виноват тут не ракурс, а то, что лица, собственно, нет. Вместо него переднюю часть головы облепило что-то неясное, похожее на трясущуюся медузу всех оттенков красного и розового. То и дело в этой массе всплывали то глаза, то нос, то скула, будто омерзительная субстанция пыталась принять человеческий облик. Но хватало и усилий лишь на мгновение, после чего вновь начиналось хаотическое колыхание кровавого студня. «Одежда на странной жертве, кстати, один в один, как у меня, и телосложение под стать». «Все понятно за исключением некоторых деталей, но они не важны. Важно то, что замысел безликих сорвался». Стараясь не шевелиться, я максимально спокойно и вежливо обратился к главе школы. «Мастер Ур, я...» «Молчать!» — рявкнул тот, не переставая вращать клинок в ране. «Ни слова сейчас, все разговоры потом!» «Быстрее выведите его!» «Стоять! Вы что, не поняли?» «Выведите его так, чтобы это выглядело правильно!» Никто не уточнил, что означают последние слова. Впрочем, по всему заметно, что загадочные они лишь для меня. Все прочие действуют начали незамедлительно и собрано, не мешая друг другу и не задавая лишних вопросов. Первым делом с меня сорвали верхнюю одежду, заботясь при этом о скорости разоблачения, а не о сохранении окровавленного трепья. Но голым не оставили, облачили в новую, принесенную также поспешно. Не совсем мой размер, зато без подозрительных пятен. По ходу дела успели оттереть лицо и ладони от крови и кое-как поправить изрядно пострадавшую прическу. Затем меня вывели из женского корпуса. Причем не сам по себе шел, а в окружении стражников, слуга и пары мастеров. Вот так я и вышел на крыльцо. В торопливо накинутой одежде, взлохмаченный, взвинченный и под конвоем. И первое, что увидел — глаза Паксуса. Сосед, заняв под лестницей удобную для наблюдения позицию, таращился на меня так, что я понял — Хоть чистую правду говори, хоть в ристре короба, он ни за что не поверит, что в женском корпусе я оказался не по тем причинам, о которых он сейчас думает». «Да уж, неудобно получилось».